От того прежние друзья единоверные, теперь возненавидевшие его за отступничество, называли его десятиверным, до да семиименным. До сосновки об этом слух не дошло. Глава тринадцатая.